Роки был смущен и не знал, что ему делать. Слуги побежали за водою, чтобы брызнуть ею им в лицо, и, принеся ее, стали обливать их ею. Клавдия пришла в себя от обморока, но дон Висенте не пришел в себя от своего пароксизма, так как жизнь угасла в нем. Когда Клавдия увидела это и поняла, что ее дорогой супруг лежит бездыханный, она стала раздирать воздух рыданиями, терзала небо жалобами, рвала на себе волосы, распустив их по ветру, царапала себе лицо собственными руками со всеми проявлениями горя и страдания, какие только может выказать измученное сердце. «О, жестокая!» «Опрометчивая женщина!» — восклицала она. «Как быстро ты решила привести в исполнение свое столь злое намерение! О, силой ревности! До какой отчаянной крайности доводишь ты того, кто дает тебе убежище в своей груди? О, супруг мой, злополучная судьба которого от того, что ты был моим сокровищем, привела тебя вместо брачного ложа к могиле!» До того ужасны и печальны были седования Клавдии, что они извлекли слезы из глаз Роки, не привыкших проливать их в каких бы то ни было случаях. Слуги плакали, Клавдии ежеминутно падало в обморок, и все кругом казалось жилищем скорби и местопребыванием пребывания несчастья. Наконец, Роки Геннард приказал слугам Дона Висенте отнести его труп в местечко его отца, бывшей вблизи, чтобы похоронить его. Клавдия сказала Роке, что она желает удалиться в монастырь, в котором и была ее тетка, и намерена окончить там дни свои в обществе другого, лучшего и вечного жениха. Роки похвалил ее за добрые намерения и предложил сопровождать куда бы она ни пожелала, и защищать ее отца против родственников Дона Висента и против... Всего света, если б кто-либо вздумал нанести ему обиду, Клавдия решительно отказалась, чтобы Роки сопровождала ее, и поблагодарив его за его предложение, как сумела, простилась с ним плача. Слуги Дона доновисенты унесли его труп, и Роки вернулся к своим товарищам. Так кончилась история любви Клавдии и Херонима. Что же тут удивительного, если ткань ее плачевной истории была соткана непобедимыми и жестокими силами ревности? роки Геннард нашел своих оруженосцев там, куда он приказал им ехать, и между ними и Дон Кихота верхом на Росинанте. Он держал им речь, которую старался убедить их отказаться от своего образа жизни, столь же опасного для души, как и для тела. Но так как большинство из них были гасконцы, народ грубый и необузданный, то речь Донкихота не очень-то им понравилась. Когда Роки приехал, он спросил Санчо вернули ли и отдали ему драгоценности и алмазы, которые его люди взяли с серого. Санчо ответил, что вернули, и только недостает трех платков, стоящих трех городов. «Что это ты говоришь, приятель?» — сказал один из присутствующих. «Платки эти у меня, и они не стоят и трех реалов». «Совершенно верно», — согласился Дон Кихот, «но мой оруженосец оценил их, как сказал, ради того лица, которое дало их мне». Роки Геннард приказал немедленно вернуть платки, и велел людям своим стать в ряд и принести сюда всю одежду, все драгоценности и деньги, и все то, что было ими награблено после последнего дележа. Затем быстро, сделав оценку и то, чего нельзя было разделить, обратив и переведя на деньги, он распределил это между всем своим отрядом так справедливо и благоразумно, что ни на йоту не перешел за предел строгого воздаятельного правосудия. Когда это было сделано, причем все остались довольны, удовлетворены и награждены, Роки сказал Дон Кихоту. — Если бы я не соблюдал такой точности с этими людьми, невозможно было бы жить с ними. На это Санчо ответил. — Судя по тому, что я здесь видел справедливость, такая хорошая вещь, что нельзя не руководствоваться ею даже среди Самих воров! Услыхав это, один из оруженосцев поднял ружье, прикладом которого он, без сомнения, проломил бы голову Санчо, если б роки Геннард не крикнул ему, чтобы он остановился. Санчо испугался и решил не разжимать более губ, пока он будет среди этих людей. Между тем прибежал один или несколько из тех оруженосцев, которые были расставлены часовыми на дорогах, чтобы выслеживать проходивших и проезжавших по ним путешественников и давать знак атаману о том, что происходит. И сказал, «О, сеньор, недалеко отсюда по дороге, ведущей в Барселону, приближается большая толпа людей». На это руки ответил, «Разглядел ли ты, из тех ли они, что нас ищут, или из тех, которых мы ищем?» — Они из тех, которых мы ищем, — ответил оруженосец. — Тогда идите все, — сказал Роки, и приведите мне их сюда тотчас же, и чтобы никто из них не ускользнул. Они сделали так, как им приказали. Дон Кихот, Санчо и Рокки остались одни, ожидая, кого приведут оруженосцы. Между тем Роки сказал Дон Кихоту. — Наш образ жизни должен казаться сеньору Дон Кихоту совсем... Необычайным. Странные приключения, странные события и все полны опасности. И я не удивляюсь, что это ему кажется так, потому что я действительно признаю, что нет образа жизни более беспокойного или более тревожного, чем наш. Меня привели к нему не знаю, какие желания вместе, обладающие властью, смущать самые уравновешенные умы. Я по природе своей сострадателен и благожелателен, но, как я уже говорил, желание отомстить за нанесенное мне оскорбление так пригибает к земле все мои добрые наклонности, что я упорствую на этом поприще вопреки и зло тому, что чувствую. И как одна бездна ведет к другой, и один грех к другому, совершаемые мною мести... Так переплелись между собой, что я не только свои, но и чужие беру на себя. Однако, милостью Божией, хотя я и вижу себя среди лабиринта моих заблуждений, я не теряю надежды выбраться из него в безопасную гавань». Дон Кихот был удивлен, услыхав, что Роки говорит так рассудительно и хорошо, потому что он думал, что среди тех, кто занимается такой профессией, как воровство, убийство и грабеж на больших дорогах, не может быть никого, кто бы говорил разумно, и он ответил. — Сеньор Роки! начало выздоровления лежит в понимании болезни и в готовности больного — принимать лекарства, прописанные ему врачом. Ваша милость больна. Болезнь ваша известна вам, и небо, или, лучше говоря, Бог, который наш врач, применит к вам лекарства, и они вылечат вас. Но они вылечивают обыкновенно лишь мало-помалу, а не внезапно и чудом. К тому же рассудительные грешники — ближе к исправлению, чем глупые. И так, как ваша милость высказала, в своих словах свой здравый ум вам остается только сохранить бодрость духа и надежду на выздоровление больной вашей совести. Если же ваша милость желает сократить путь и легко повернуть на дорогу спасения, идемте со мной, и я научу вас быть странствующим рыцарем. И на этом пути приходится терпеть столько бед и злоключений, что если принять их за эпидемию, они в мгновение ока приведут вас в рай.